Часть вторая. Мой прекрасный мир. Глава первая. Война. Десятое октября. Лимасов просыпался медленно, протяжно, с трудом выбираясь из сна, как из бездонного провала, обещавшего блаженное забытье хотя бы на пару минут. Окружающий мир кружился каруселью. Стоило немалых трудов сфокусировать взгляд на знакомом до отвращения убранстве кабинета, последний месяц служивший Гордею еще и спальней и столовой. Неделю назад он находил в себе силы добираться до черного кожного дивана под картой Европы, чтобы заснуть на нем. Теперь проваливался в мрачный провал сна без сновидений прямо за столом, когда измученный непрерывной многочасовой работой мозг просто давал сбой и отключался сам по себе. Половина пятого утра. Лемасов потер опухшее лицо. Глаза превратились в узкие щелочки, через которые он взирал на мир как сквозь амбразуры. Во рту горчило от курения и кофе, словно объединившихся в дружном усилии для создания как можно более мерзкого послевкусия. Последние три дня он держался только на кофе и никотине подумывая перейти на амфетамины, как многие из военных. говорили, что в генштабе ныне в ходу даже кокаин, но наверняка врали. Хотя, может быть, и не врали. Теперь мысль о том, чтобы затянуться алмазной пылью, не отпугивала своей невероятностью, а манила возможностью купить еще несколько часов умеренно бодрой работы. Гордей с отвращением посмотрел на свой стол предмет личной гордости, чудовищных габаритов творений из дуба и карельской березы, на котором можно было разыгрывать штабные игры, не то, что просто работать с канцелярской текучкой. С самого начала пребывания в этом кабинете он положил себе за правило. Бумаги должны занимать не более четверти всей площади стола, а в работе не должно быть более пяти дел одновременно. Этот распорядок он безостенчиво украл у канцлера Джугашвили, хотя говорили, что железный грузин допускал до семи-девяти дел за раз но Гордей трезво оценивал свои силы и понимал, что до великого канцлера ему еще расти и расти. Теперь благородная древесина была полностью скрыта тереконами папок, сводок, донесений, планов, докладов. Селье рукотворного океана рабочих бумаг с сиротливыми рифами выселись чернильный набор из малахита, блок правительственной связи, выглядывавший из-за толстенной брошюры вооружения британской армии, забитая смарадными окурками пепельница да лампа, так и горевшая всю ночь. Гордей вновь привел руками по лицу, шее, тщетно стараясь стереть липкую паутину сонливости. Щетина царапала ладони. До прихода Басалаева оставалось еще десять минут. Их лимасов решил потратить на хотя бы относительное приведение себя в порядок. По дороге в маленький клазет, примыкающий к кабинету, он споткнулся и едва не упал. Запретающиеся ноги не держали грузное, обрюзгшее тело. Полтора месяца непрерывного кабинетного сидения, ненормированного режима, трех-четырехчасового сна, перекуса, бы как, он заплывал жиром и терял форму. В гардеробе отыскалась свежая рубашка. Умытый, выбритый лимасов в ней снова стал отчасти похож на себя прежнего, двухмесячной давности, но только отчасти. Гордей заметил себе, что сегодня любой ценой он должен попасть домой. Нормальная ванна, сон хотя бы шесть часов – новая смена рубашек и прочего. Тогда он снова сможет нормально работать. Басалаев должен был вот-вот прибыть. Лимасову хотелось закрыть глаза и отдохнуть еще хотя бы пару минут. Но он понимал, что стоит только прикрыть набрякшие веки, и сон снова утащит к себе, а просыпаться вторично будет еще тяжелее. Он скрестил руки на груди, нахохлившись в кресле, и снова, как множество раз до того, стал прокручивать в памяти события минувших недель. Что произошло, как произошло, и где он, Гордей Массов, допустил ошибку. Два месяца, только два месяца, но столько всего случилось за это время. Штурм британского посольства мог бы войти в учебники тактического мастерства и успешно проведенных спецопераций, спланированных и организованных экспромтом, на коленке. Но это было очень слабым утешением, потому что результаты все равно стремились к отрицательной величине. Архив был уничтожен до последней бумажки. Осталась лишь текущая переписка, бесполезная и ненужная, и текст некоего ультиматума, предписывающий сложить оружие и принять неизбежное. Бейтман был убит своим же секретарем. Прочий посольский персонал из тех, кого не застигла шарная пуля, дал кое-какую информацию, но крайне обрывочную, на уровне слухов и сплетен. Разъяренный Лемасов приказал выбить хоть что-то, достойное внимания любой ценой, И, рассудив, что в таком деле мало специалистов не бывает, обратился напрямую к Кагашеву, попросив помощи у военных мастеров экстренного допроса. Спецов не нужно было подстегивать. Офицерская честь и общечеловеческая мораль испарилась после первых сводок о потерях при бомбардировке. В допросные кабинеты при МВД вернулись обычаи тайной канцелярии, времен Будимовской смуты. Одознаватели вспомнили Малеус Малефикарум. Молот Объединенными усилиями они составили кривую, обрывочную, скроенную из догадок и предположений картину, которую, дополнив положениями ультиматума, уже можно было принять за жутковатую, но все же рабочую гипотезу. Но к тому времени, как поздним вечером, граничащим с ночью, Лимасов все же сдержал свои обещания и подготовил доклад, способный хоть что-то прояснить императору, было уже поздно. Они вновь опоздали. В тот же день, 7 августа, Отступавшая с боями вторая ударная группировка Северного флота и подводники донесли о неизвестных кораблях, десятках, если не сотнях кораблей, гигантским конвоем, проходивших между Оркнейскими и Шотландскими островами. Транспортники двигались сложным многоколонным ордером под охраной британских военно-воздушных и морских сил и неизвестных кораблей под эшелонированным воздушным прикрытием авиации. Авиации. Лимасов попробовал это слово на язык, как горькое зернышко перца. Впервые услышанное из радиоперехватов английских военных, оно очень быстро распространилось по всему миру, вытесняя привычные аэросилы. В коротком, звучном слое воплотилось многое, очень многое. Кто бы они ни были, откуда бы ни явились, враги были живыми людьми, из плоти и крови, а уж англичане тем более. По крайней мере, так предполагалось изначально. Вражеские корабли были вполне материальны. Их можно было повредить и уничтожить. Время растерянности сменилось взрывом бешеной активности. Жертвы бомбардировок взывали о возмездии. Противник обрел конкретные очертания. Восточная группа флотов конфедерации двинулась через Атлантику. Северный флот империи совместно с немецким ВМФ приготовился запереть противника в немецком море. Распространенное название Северного моря. Стало очевидным, что на стороне неведомых пришельцев выступили англичане. И это было весьма серьезно, но в целом приемлемо. Англия все еще имела самый многочисленный надводный флот, но заметная часть его за последние полтора десятилетия сильно устарела технически. Корабли годами не проходили модернизацию, готовясь к давно минувшей войне времен англо-американского конфликта за Канаду и Кубу. Британцы сильно отставали в системах наведения, очень сильно по топливом ракет и корректируемых снарядов, катастрофически в арт-системах двойного огня. Надводный флот конфедерации был меньше британского примерно на треть, поражая стороннего наблюдателя смесью прогрессивных технических решений и дремучего архаизма. Североамериканцы были вообще интересными и странными людьми, ухитрившимися совмещать крайнюю восприимчивость к техническим новинкам и предельный консерватизм в их внедрении в крупную серию. Тем не менее, с учетом очень сильного подводного флота и новых достижений американцев в тяжелых противокорабельных ракетах, силы можно было считать как минимум равными. Российская империя с неизбежными значительными тратами на сухопутную армию и ПВО обладала надводным флотом примерно в половину конфедеративного. Хотя несколько превосходила по числу субмарин. Впрочем, меньший не означало слабый. Северный флот в составе всех трех ударных групп мог выставить четыре линкора серии 6. На 38 килотонн Каждый из них показывал противнику Кускину мать шестью 550-мм стволами Еще 4 линкора новой серии 1 Ёрнически называемых 43 кило Несли по 8 гладкосвольных орудий калибра 490 мм На жидкой взрывчатке С активными снарядами и дальностью прицельной стрельбы за 200 километров Все эти сокровища военно-технической мысли двух континентов в купе с двойным превосходством в воздухе не оставляли противникам ни единых шансов. Так было в теории. На практике же стройные планы и наступательный порыв были развеяны авиацией. Сам по себе принцип создания подъемной силы с помощью крыла был не нов и давно нашел применение в строительстве скоростных планеров для разведки, доставки почты и прочих специальных надобностей. Реактивные движения и ракетные двигатели также были в почете. Но объединение этих конструкторских идей в мире комбинированных аппаратов, где аэродинамическая подъемная сила служила в качестве дополнительной к аэростатике, создание планера, движимого истечением раскаленных газов, это было не просто новаторство. Это было нечто сродни гигантскому винтовому планеру или бомбе, основанной на атомном распаде. Идея теоретически возможная, но совершенно бессмысленная, за ненадобностью. Это было немыслимо. Но это было. Сотни тысяч квадратных километров на 30 часов стали арены ожесточенной схватки в трех средах сразу. На море, в глубинах, в воздухе. И везде авиация пришельцев стремительная, всепроникающая, прекрасно вооруженная, ставила жирную, однозначную точку безоговорочной победы. Планеры. Или, как их теперь все чаще называли, самолеты, вели разведку, сбивали дирижабли дерло, громили дальними ракетными, пусками и управляемыми бомбами соединений боевых кораблей. Даже подплав оказался бессилен, хотя, строго говоря, здесь основную работу сделали англичане. К вечеру восьмого числа морской штаб, тяжко страдает презрение к себе, едва ли не сквозь зубы доложил, что соединение Северного флота в беспорядке отходит, неся тяжелейшие потери. Радиоэлектроника, дальнобойные управляемые оружие и авиация врага победили с разгромным счетом. Моряки, в свою очередь, отчитывались о несметных полчищах вражеских самолетов, сметенных с неба, десятках потопленных вражеских транспортов. Кто знает, сколько в них было правды, а сколько естественных приписок, ошибок и перестрастных толкований. Но это хоть как-то обнадеживало, давая надежду, что враг купил победу за неподъемную цену. Высадка началась 9 августа на северном побережье Германии от Нордена до Мельдорфа. Одновременно боевые группы вражеских мониторов, или того, что можно было условно назвать мониторами, вошли в устье Эмса, Везера и Эльбы. Пользуясь хаосом и шоком, десантные катера поднялись до Латена и Меппена, Бремена и Гамбурга, продвигаясь также по эмс ядцу и Кюстен-Каналу. Сходу были захвачены порты бильгельмс и Бремерхафена. Ставшие основными плацдармами атакующих К середине августа можно было со всей определенностью сказать Что Центральная Европа стала объектом прекрасно спланированного И блестяще организованного вторжения Климасов был материалистом и почти атеистом Его отношения с высшими силами строились по достаточно простой схеме Гордей полагал, что настоящий Бог – сущность По определению лежащая за пределами человеческого понимания И границ познания Божественные цели и намерения человек постичь не может, точно так же, как муравей не может понять человека, а ведь насекомое гораздо ближе человеку, нежели человек – Богу. Из этой нехитрой логической конструкции массов делал простой вывод – есть Бог или нет, для человека разницы никакой. Молиться Всевышнему бесполезно, поскольку Бог всеведущ и все знает гораздо лучше. Просите помощи, тем более. Соответственно, нет ни рая, ни ада, ни небесной, ни подземной братьи. Однако, изучая вооружение, технику, образ действия врага, стараясь вычислить его агентуру, Лемасу начинал все лучше понимать адептов стремительно множащихся апокалиптических сект и просто истинно верующих, толкующих вторжение как конец света. По мере развертывания грандиозной европейской битвы разведка стала получать все больше отрывочных сведений о том, что происходит на оккупированных территориях. Кто бы ни были пришельцы, пришли они из мифической полой земли, из параллельного мира или вырвались из самого ада, но людьми они не были. Гордей посмотрел на огромную карту Европы, занимавшую одну из стен прямо над диваном. Оперативная обстановка на фронте была не его заботой, но Лемасов постоянно следил за ней, потому что каждое перемещение линии фронта пожирало у контрразведки ресурсы и людей». Ценных специалистов, опытных оперативников и бойцов, спешно мобилизуемых и бросаемых в жерло сатанинской войны. Сейчас европейский ТВД полыхал огнем сразу трех грандиозных сражений. На востоке маршал Шульгин держал фронт между Берлином и Лейпцигом, отчаянно маневрируя, не пропуская врага в дорожные врата. Густую сеть автобанов, связывающих Пангерманский союз и империю. Неожиданно выдвинувшийся командующий делал невозможное, но его силы были на пределе, а подкреплений не предвиделось. На юге остатки Ландвера защищали Нюрнберг, колыбель объединенной Германии. Что там происходит, было мало понятно, но, по крайней мере, до полуночи город еще держался, хотя и почти полностью блокированный. Впрочем, до его падения оставались дни, если не часы. Мюнхен был срыт в щебень массированными бомбардировками 49 демонов. Обиходное название тяжелой авиадивизии, базировавшейся у Хабнар-Фьордура. Из потери Нюрнбергского транспортного узла Германия распадалась на две несвязные части. Изолированные лагеря, без возможности маневра соединения между ними, что до сего времени хоть как-то спасало ситуацию. Подкрепить Нюрнберг было также нечем. На западе немец Антон Шварцман, француз Морис Туле и русский Игнвар Кнорпель Во главе разбитого французского народного плачения и отдельных частей Ландвера цеплялись за выжженную землю между Страсбургом и Саар-Брюкеном. Отчасти им помогал Саар, ставший большим оборонительным рвом. Но и здесь силы защитников иссякли. Три россыпи точек на карте, в которых сгорали надежды на то, что, быть может, на этот раз врага удастся остановить. Впервые за два месяца непрерывных боев. Лимасов и его люди делали все, что было в человеческих силах, и сверх того. Но агентура врага ускользала, как дым. Чем дальше, тем больше Лимасов склонялся к тому, что ее и не существовало. Противник, кто бы он ни был, опирался на британскую разведывательную сеть, пользуясь ее данными для собственного планирования. А англичане не зря похвалялись тем, что впервые в западном мире организовали самостоятельную разведывательную службу. Военная контрразведка империи и особый департамент громили английские разведсети, отлавливали резидентов но не могли достать всех. И еще оставался проект исследования. Прибыл Басалаев. Один из коллег как-то сказал Лимасову, что он похож на майора Бориса Басалаева, командира специальной оперативной группы при исследовании. Гордей не приминул указать, что это майор может быть похож на него, но никак не наоборот. Но про себя согласился. Оба бывшие спортсмены-борцы, оба сиренерослые, кряжестые, Правда, Басалаев в тридцать один год сверкал солидной лысиной. Гордей же пока не потерял ни одного волоска. Майор был вечно красен, словно находился на грани апоплексического удара. Шеф особого департамента отличался почти вампирической бледностью. Зато Басалаев держал себя в строгой форме и обладал атлетической фигурой, чем, увы, уже не мог похвалиться Гордей. «И...» -ну — И? — только спросил Лимасов. Барнумбург, — кратко ответил Басалаев. «Он в Арнумбурге. Особая группа уже в пути. Я вылетаю через два часа». «Чтоб он сдох!» выразительно произнес Тимасов, тоскливо глядя на карту. Хотя и так знал, что означный город находится с северо-западнее саар как раз на правом фланге железного потока врага. Было раннее утро. По сути, еще ночь. Но Тауна в последнее время очень мало спал. Он боялся сна. Вес около 30 тонн. Предполагаемая скорость движения МАКС до 60 км в час. Шестикатковая ходовая часть. Толщина брони и дифференциации бронеплит не установлены, так как ни один подбитый экземпляр эвакуировать с поля боя не удалось. Орудие 88 или 105 мм. Не установлено. Длина ствола не менее 50 калибров виктор отложил брошюру за которой коротал предрассветные часы покачал головой разминая затекшую шею тонкую книжицу под бестолковым названием обобщение опыта боестолкновений в германии раздали три дня назад непозволительно поздно для справочного материала необходимого как воздух офицеры рядовые выкраивая драгоценные минуты между изматывающей рутиной службы читали ее как библию На страницах скверной желтой бумаги, в строчках, набранных мажущимся шрифтом, они искали ответы на вопросы, что уже второй месяц давлели над каждым солдатом сражающейся Европы и Российской империи. Кто этот загадочный враг? Откуда он пришел? В чем секрет его успехов? Открывая брошюрку в первый раз, Таланов готов был поверить во многое, в том числе и в официальное признание демонической природы врага. Метафизики он не нашел, обобщение давало краткий обзор куцых сведений, которые удалось добыть разведке. В какой-то мере тощик книжечка отвечала на вопросы, но лишь отчасти, и порождая еще больше новых. Таланов бросил напоследок взгляд на рисунок, иллюстрирующий описание. приземистое страшила на широченных гусеницах, составленная из жестких рубленных углов, с башней, кажущейся неестественно маленькой в сравнении с корпусом и чудовищные длины орудийным стволом. Тонкие красные стрелки с краткими подписями кололи нарисованное чудовище, указывая предполагаемые уязвимые места, но выглядели они как-то откровенно жалко и несерьезно. «Тридцать тонн!» — подумал капитан, автоматически сравнивая Страшила с двадцати тонным «Барсом», самой массовой бронемашиной империи. Аппараты находились в одной весовой категории. Но приземистый, гусеничный Фатфиндер смотрелся гораздо внушительнее, да и результаты столкновений говорили сами за себя. Читать дальше расхотелось, тем более что брошюра была проштудирована вдоль и поперек не один раз. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Таунов решил в очередной раз проверить свою роту, размещенную в огромном ангаре, который за свою долгую жизнь успел побывать домом для легкого дирижабля, складом техники, силостным хранилищем и даже сеновалом. Даже сейчас, несмотря на обилие техники и сопутствующую гамму технических запахов, стоило лишь чуть сильнее втянуть воздух, чтобы ощутить легкий аромат сухой травы. Постоянная проверка досуга подчиненных и изобретение новых занятий есть неотъемлемая часть должностных обязанностей любого офицера. Но для Виктора это стало еще и единственным способом забыться. Забить голову ежедневной нервной суетой до такой степени, чтобы не осталось места для посторонних мыслей. Только бы они, те, кого больше не было, снова не пришли к нему во сне. Рассудком Виктор понимал, что его вины нет, но трезвые рассуждения были ничем в сравнении с ежедневным, мучительным «А ведь ты мог бы!». Главной целью последней группы бомбардировщиков был Восточно-Сибирский гелевый комбинат, крупнейший на континенте, сравнимый разве что с техасским собратом Хьюгатон. Но по пути демоны сбросили пару своих адских зажигательных боеприпасов на Саранск. Ставший в последние десять лет одним из крупнейших городов и транспортных терминалов империи. Случись это часом позже или часом раньше, семья Виктора была бы жива, но судьба распорядилась иначе, и от них не осталось даже пепла, который Таланов мог бы предать земле. Несмотря на массовое возвращение в строй отпускников, Таланов был освобожден от него в силу объективных обстоятельств. На волне победных настроений один офицер ничего не решал. Предполагалось, что противник будет разгромлен в считанные дни. Самые большие – недели. Враг очень бодро начал. Северная Германия содрогалась под ударами десанта. Но уже первые разведданные показывали, что у вторженцев очень мало сил. Перебрасываемый через ла на всех мыслимых плавсредствах 300-тысячный экспедиционный корпус британцев – все, что мог собрать остров, выбрав до дна армейский запас и еще примерно столько же пришельцев с огромного конвоя, возникшего из ниоткуда в Северной Атлантике. Это было солидно, но один пангерманский союз мог выставить почти столько же, немногим менее французы. Экстраординарность положения и непрекращающиеся ни на один день варварские бомбардировки позволили в считанные дни решить ранее непреодолимые разногласия. Миллионная армия империи была готова вступить в бой на стороне Европы с учетом конфедерации и менее значимых контингентов других европейских стран. Соотношение сил было более чем семь к одному. Известие о том, что Савелий Сергеевич пропал без вести, окончательно подкосило Виктора. Он даже пытался начать пить, но в семье Талановых с алкоголем издавна не дружили. И попытка сорвалась, закончившись тяжелым отравлением. Он искал забытье в тяжелой домашней работе. Бездумно, день за днем, с рассвета и до темна, занимаясь всевозможным ремонтом. Скапывал сад, чинил заборы, копал дренажные каналы, ломал и перекладывал заново старые кирпичные стены подсобных помещений. Таланов не читал газет и не смотрел новостник, поэтому не видел, как после первой недели бравурных сообщений и торжественных сводок тяжелая длань цензуры неожиданно опустилась на все средства массовой информации. Военные сводки теперь передавались два раза в день, в 9 утра и в 9 вечера, затем только один раз, затем регулярные сообщения о ходе военных действий прекратились вовсе, будучи заменены множеством информационных передач и фильмов о мощи имперского оружия и готовности имперских солдат к подвигу и самопожертвованию. Таланов не читал газет, не смотрел новостник, не отвечал на надрывающийся телефон, и однажды за ним пришли. Империя мобилизовала всех своих воинов. Поговаривали и о введении всеобщего призыва, и Талонов отбыл к своему батальону, к тому времени переброшенному на юг Польши. Отдельный аэродесантный батальон насчитывал около 250 человек, сведенных в три роты, на мотоциклах, высокой проходимости и легких бронеавтомобилях. Подобные части предназначались для оперативного решения всех возможных военных проблем Империи в любой части света перебрасываемые на транспортных дирижаблях аэробаты, могли сражаться с любым противником самостоятельно, сводимые в бригады и отдельными ротами. Это был Ultima ratio, Последний аргумент. Латинское. Непрекращающегося соперничества сверхдержав на территории Африки и Южной Америки. Боевой кинжал, который Россия доставала только против самых достойных и серьезных врагов, наподобие американских или британских морских пехотинцев. Но в сражении с врагом нужен был не кинжал, Олом. Там, где армии империи, Германии и Франции сходились один на один с британцами, военное счастье склонялось на сторону более многочисленного и умного, как это было испокон веков. Там, где в сражении вступал враг, исход был предопределен, независимо от соотношений сил. Отдельные части специального назначения были идеальным оружием негласной малой войны на территории третьих стран. Но в условиях сражений лета-осени 59-го превратились в классический чемодан без ручки. Слишком слабые и малочисленные, чтобы биться наравне с линейными соединениями. Отдельный батальон путешествовал по всей Европе. Королевство Польское, Чехословакия, австрийские земли Пангерманского союза. Часть скользила по кромке линии фронта, готовая вступить в бой и все время перебрасываемая туда, где дела обстояли еще хуже. По железной дороге, автопоездами, своим ходом, расходы драгоценный ресурс штатного транспорта. Только не дирижаблями и геропланами, несущие огромные потери аэротранспорт стал слишком ценен. Каждый день капитан Таланов целенаправленно изматывал себя до предела, чтобы далеко за полночь забыться мертвенным сном. Виктор и ранее слыл очень требовательным, хотя и справедливым командиром. Теперь же он окончательно превратился в вездесущего призрака. Бледный как покойник, смертным взглядом запавших глаз, обведенных темными кругами, капитан пугал солдат неожиданными появлениями из ниоткуда. От его пронзительного взора не укрывалось ничего, вплоть до плохо смазанного затвора винтовки. Прежде уважаемый командир ныне вызывал ненависть подчиненных. Но длилось такое положение дел недолго. Слухи. Им не было преград и препятствий. Против слухов оказались бессильные цензоры, полиция и контрразведка. Тайные слова змеились среди городов и поселков, прокрадываясь по улицам, заползая в каждый дом, проникая бесплотными щупальцами в уши, жадные до новостей. Слухи о битвах и поражениях, о воздушных чудовищах, летающих быстрее звука, извергающих с неба смерть, о ползущих по полям сражений бронированных монстрах, неуязвимых для бронебойной артиллерии, о врагах, к которым лучше не попадать в плен. Затем к слухам добавился и личный опыт. Название города Таланов не запомнил. Какой-то промежуточный пункт на пути между Мюнхеном и Саар-Брюкеном. Генералы забыли первые правила новой войны. Любое крупное скопление войск в тылу очень быстро вызывает налет бомбардировщиков. Транспортная развязка оказалась забита техникой и людьми почти на неделю. Непозволительно долгий срок. Таланов какое-то время мрачно взирал на все это, а затем, улучив момент, посоветовал комбату отвести часть подальше. Зимников внял. Всего лишь одна бомба, контейнерный термобарический заряд из тех, что обратили в пепел Саранск, ярчайшая вспышка в ночном небе, яростный порыв ветра, в считанные мгновения превратившийся в ураган, миллионы кубометров воздуха устремились в пустоту, выжженную взрывом. Благодаря настороженности капитана трехротный батальон всего лишь стал двухротным, а ведливый и придирчивый капитан вернул уважение бойцов. Таунов вышагивал среди мотоциклов, укрытых брезентом. Несмотря на надвигающуюся ночь, рота не спала. В неверном свете переносных фонарей солдаты перебирали несколько машин, сильно изношенных после маршей по дорогам Европы. Кто-то чистил оружие, ритуал, заменяющий бойцу молитву и медитацию. Среди негромкого говора, металлического позвякивания, запаха бензина, масла и оружейной смазки, Виктор искал что-нибудь, что следовало бы исправить, палатку, которую следовало устранить. «Недочет, на который следовало указать!» «Господин капитан, комбат вызывает! В совещание!» Таланов смирил взглядом щуплого лейтенанта. Командирами наметного взвода поджал губы. Тот немедля осознал оплошность, подтянулся. Звучным жестом бросил к виску напряженную ладонь. «Господин капитан, разрешите?» «Все уже!» «Обратился!» Оборвал его Виктор. «Види!» Лавируя вслед за лейтенантом между групп людей и машин, Таланов ощутил мимолетный укол совести. Маленький тощий офицерик, попавший в гвардию по недоразумению и овралу военной неразберихи, не заслужил такой суровой отповеди. На войне, пусть даже и в тылу, формальности неизбежно сглаживаются, но совесть успокоилась быстро и легко. В небольшой будке, похожей на сторожку путевого обходчика, разместилось все командование батальона. Сам комбат майор Петр Захаревич Зимников и командующие первой мотоциклетной ротой, разведотрядом, бронебойщиками, ремротой и отдельным разведзводом. С комроты 2, Талановым и лейтенантом-минометчиком командование батальона собралось в полном составе. Рядом с майором занял место неизвестный кондуктор-аэростатчик в мятом темно-синем мундире с пышными усами по-польски, впрочем, печально и нерешливо обвисшими. Офицеры разместились вокруг широкого нестроганного стола с единственной лампочкой летучая мышь посередине. Рядом с лампой лежал вскрытый конверт коричневой плотной бумаги с надломленными сергучными печатями и стандартной двуцветной шнуровкой. «Боевой приказ». Зимников обозрел присутствующих и открыл совещание. Постали привычки стукнув по столу авторучкой. «Господа!» — начал он, отбивая в такт все той же ручкой. Словно ставит точку после каждого слова. Новости следующая: Как вы знаете, последние десять дней боевые действия шли с северо-западнее Саар-Брюкена вдоль трассы 51. Вчера окончательно наметились изменения в стратегии противника. Он переносит ось наступления к Саар-Луи. Майор развернул карту. Кондуктор молча затеплил лампу, добавляя света. Таланов отметил, что его пальцы слегка подрагивают. Зажечь керосинку он смог лишь с третьей спички. Зимников сделал вид, что не заметил этого. «Чем рады? Другое нет. Карты нынче в дефиците», — заметил он, стараясь сгладить напряжение. Таланов привстал, как и все остальные, склонился над картой. Она была французской. Вместо привычной красно-черной гаммы условных обозначений это была разрисована комбинацией сине-желто-красных значков. Французская система Таланову, как и прочим присутствующим, была знакома, но непривычные обозначения вспоминались с некоторым усилием. Саар-Луи. Это в первую очередь перекресток шести главных автодорог. Железнодорожная магистраль и ответвление большой дороги. Обиходное название трансконтинентальной автомобильной магистрали, связавшей Евразию от Испании до Китая. Продолжил Зимников. Конечно, там хорошо поработали вражеские бомбардировщики. Но узел все еще работоспособен. Судя по всему, противник намерен прихватить его своей загребущей лапой. Как легко заметить, в этом случае он получит полный контроль над ракадой в своем ближнем тылу, даже двумя, если считать 269-ю автостраду. А еще у него будет возможность наступать вдоль любой из трех дорог, идущих на юго-запад к Мецу и в обход его. Это плохо, потому что если у него получится, будет новое окружение. Зимников прочистил горло, потер шею ладонью, словно разогревая и подгоняя застрявшие слова. «Стараниями Кнорпеля и наших славных летчиков», — продолжил он слегка качнул головой в сторону усатого кондуктора, Сар Луи достаточно хорошо защищен с воздуха, насколько это вообще возможно, а авиации у противника не густо, поэтому есть надежда, что на этот раз получится свести Бадалова к сугубо наземному, без всей этой воздушной катавасии», — майор вздохнул. Хотя, конечно, это было бы слишком хорошо, и мы на это надеяться не будем. Итак, наша задача. Палец Зимника воскользнул по карте и уперся в небольшую точку на тонкой синей линии ниже и правее крупного кружка, подписанного Саар-Луис. Это приток Саара, не широкий, но, зараза, глубокий, как чертова задница. По сути, ущелье. Там мост, фермовый, но рассчитан на автопоезда. Прочный, вполне выдержит бронетехнику и тягачи. Если там...» Зимников значительно поднял палец к потолку. «Все угадали правильно. Завтра-послезавтра противник этот мост попытается захватить. Соответственно, мы немедленно сворачиваемся, своим ходом выдвигаемся и воспрепятствуем. Держимся до завтрашнего вечера. К этому времени к нам подойдет сводный отряд из французов и немцев. Даже с броневиками». «Кто противостоит?» Деловито спросил комроты один, потирая косяшки пальцев. Внешне он казался бесстрастен, но в голосе звучала плохо скрытая надежда. «Хм, как повезет!» – исчерпывающе ответил Зимников. «Хорошо повезет. Побьем немножко англичан, а там как получится. Плохо повезет. В гости приедет панцершпиц!» Сказанное слово повисло в воздухе, осязаемой, плотной тяжестью. Панцершпиц. Бронегруппа. «Строго говоря, «панцершпиц» означает скорее «танковый дозор», но ошибочный перевод прижился в войсках и стал нарицательным, обозначая ударную механизированную группу врага, обязательно с наличием тяжелой бронетехники. «Все зависит от того, что в наличии у противника, и какое значение он придает именно этому мосту», — закончил майор. «Мы здесь ничего поделать не можем, поэтому выполним приказ как должно. Нас мало». Заметил командир разведзвода, объединивший в одном лице бесшабашный удар и мрачный пессимизм. Этими двумя словами он и ограничился, но то, о чем он умолчал, было и так очевидно. Неполный батальон составом менее двух сотен человек отправлялся на острие нового витка большой схватки. Это сулило очень большие приключения, даже если им повезет, и в бою батальон встретится только с британцами. «Зато мы высоко летаем и далеко ездим» ответил Зимников и закончил прение кратким и суровым к исполнению.